Его интерес к этим людям был не совсем обычен. Несомненно, бедность и красота — сочетание которому трудно остаться равнодушным. Он уселся в кресло и предался приятным мыслям, на которые навело его посещение Дженни. Почему бы ему не помочь этой семье? «Надо узнать, где они живут», — решил он, наконец. В последующей неделе Дженни регулярно приходила за бельем. Сенатор Брендер все больше интересовался ею и вскоре сумел победить робость и неловкость, овладевавшие ею в его присутствии. Помогло, в частности, то, что он стал называть ее просто по имени. Это началось с третьего посещения Дженни, и потом почти бессознательно он стал все чаще называть ее так. Едва ли можно сказать, что это выходило у него по-отечески. Такое отношение к кому-либо было очень мало ему свойственно, но, разговаривая с этой девушкой, он чувствовал себя каким-то помолодевшим и нередко спрашивал себя, неужели она... Не заметит и не оценит, что в нем еще столько юношеского. А Джинни совсем покорили блеск и пышность, окружавшие этого человека. И хотя она этого и не сознавала сам Брендер. Таких обаятельных людей она еще никогда не встречала. Все, что принадлежало ему, было прекрасно. Все, что он делал, благородно, значительно, достойно уважения. Неведомо откуда, быть может, от каких-нибудь своих немецких предков, Дженни унаследовала способность понимать и ценить все это. Жить нужно именно так, как живет этот человек. Особенно нравилась Дженни его великодушие восхищение сенатором отчасти передавалось Генни от матери, у которой голос чувство всегда звучал громче, чем голос рассудка. Когда Дженни принесла ей десять долларов, миссис Герхард была вне себя от радости. Я только на улице увидела, что тут столько денег сказала Дженни, — он велел отдать их тебе. Миссис Герхард взяла бумажку и, пережно держа ее в ладонях, ясно представила себе сенатора, его статную фигуру и любезное обхождение. — Что за человек? — сказала она. — Какое у него доброе сердце! в этот вечер и на другой день миссис герхард только и говорила что об этом сказочном богаче о том какой он без сомнения добрый великодушный когда дело дошло до стирки она терла его белье чуть не до дыр чувствуя что как бы она ни старалась все будет мало сам герхард ни о чем не должен знать он человек таких строгих правил что как ни велика нужда, жене было бы нелегко убедить его взять лишние деньги, которые ими не заработаны. Поэтому она ничего не сказала, а просто стала покупать на эти деньги хлеб и мясо совсем понемногу, чтобы неожиданное богатство так и осталось незамеченным. Отношение матери к сенатору передалось и Женни, И бесконечно благодарная ему, она стала разговаривать с ним проще и непринужденнее. У них установились настолько хорошие отношения, что, заметив, как понравилась Дженни, маленькая кожаная рамка для фотографий, стоявшая на туалетном столе, Брендер подарил ей эту вещицу. Всякий раз, как Дженни приходила к нему, он под каким-нибудь предлогом задерживал ее и скоро понял, что эту юную кроткую девушку до глубины души оскорбляет нужда, в которой ей приходится жить, и что она стыдится своей бедности. Это искренне восхищало его, и он, глядя на ее жалкое платье и изношенные башмаки, спрашивал себя, — как бы ей помочь, не обидев. Нередко он подумывал о том, чтобы как-нибудь вечером пойти за нею и самому посмотреть, в каких условиях живет ее семья. Но ведь он, как-никак, член Сената Соединенных Штатов, а эти люди, должно быть, ютятся где-нибудь на убогой окраине. И он отбросил эту мысль, Благоразумие на время взяло верх, и задуманный визит был отложен. В начале декабря сенатор Брендер на три недели вернулся в Вашингтон, и в один прекрасный день миссис Герхард и Дженни с удивлением узнали, что он уехал. Он платил им за стирку не меньше двух долларов в неделю, а иногда и 5 Быть может, он... Не представлял себе, какую брешь в их бюджете пробьет его отъезд. Но делать было нечего, им пришлось кое-как сводить концы с концами. Сам Герхард теперь чувствовал себя лучше. Обойдя немало фабрик в тщетных поисках работы, он обзавелся козлами и пилой и ходил из дома в дом, предлагая напилить дров. Работы было немного, но не щадя сил, он все же ухитрялся заработать два, а иногда и три доллара в неделю. Этих денег вместе с заработком жены и тем, что давал Себастьян, хватало на хлеб, но и только. Наступала веселая пора Рождества, и нужда казалась Герхардом особенно горькой. Немцы любят справлять Рождество с большой торжественностью. В эти дни всего нагляднее проявляется сила их родительских чувств. Они высоко ценят радости детства и стараются, чтобы малыши в сласть потешились забавами, игрушками. Перед Рождеством, работая пилой, Герхард, отец, немало думал обо всем этом, Как бы ему хотелось порадовать и побаловать подарками маленькую Веронику. Ведь она так долго была больна. Как бы он хотел подарить всем детям по паре крепких башмаков и сыновьям теплые шапки, а дочкам нарядные капары В прошлые годы они всегда получали на Рождество игрушки и сласти. Ему горько было думать, что настанет... Снежное утро праздника, а стол не будет щедро заставлен всем, чего так хочется детям. Что до мисс Герхард, ее чувства легче вообразить, чем описать. Она так болезненно переживала все это, что просто не в силах была заговорить с мужем о близящемся роковом дне в надежде сэкономить деньги на покупку тонны угля и избавить злополучного Джорджа от ежедневного паломничества на угольный склад, она ухитрилась отложить три доллара, и вот теперь решила потратить эти деньги на рождественские подарки. Герхард-отец тоже потихоньку сберег два доллара, рассчитывая в сочельник, в критическую минуту их выложить и хоть немного успокоить и порадовать жену. Но когда наступил сочельник, эти жалкие пять долларов оказались с очень слабым утешением. В городе царила праздничная суета. Бакалейные магазины были разукрашены астролистом. Магазины игрушек и кондитерские ослепляли своим великолепием. Тут было все, что только может понадобиться уважающему себя Санта-Клаусу. И родители, и дети смотрели на витрины, одни с тоскливым сознанием своей горькой нужды, другие с неистовым восторгом и едва сдерживаемой жаждой обладать этими сокровищами. Герхард не раз говорил при детях, «Санта-Клаус в этом году очень беден, он не может принести подарков». Но ребенка, даже самого бедного, и заставишь в это поверить. Всякий раз отец видел, что, несмотря на его предупреждение, глаза детей горят все тем же радостным ожиданием, Рождество приходилось на вторник и накануне, в понедельник, в школе не было занятий.